Глава 11 Мудрец, покидающий нас, лучше, чем примкнувший к нам дурак Аляхнар ибн Кайс Выспаться, как следует, не удалось ни странникам, ни всему безмятежному несть граду Оказывается, Будемир остался сильно недоволен голосистостью здешних петухов и вздумал дать им урок Ученики тянулись за мастером и кричали, как резанные. «Задавить бы тебя!» – неблагодарно думал жихарь. Даже принц Яртур с просонья забыл о приличиях и произнес несколько бранных по его понятиям слов. Царь Соломон зевал с завываниями, а князь Микромира вовсе не ложился, собирая гостей в дальнюю дорогу. По счастью, не все мастера у адамочей. Ушли на небо. Нашлось, кому починить кольчугу, выправить латы, наточить мечи и изготовить запас стрел. Хозяева всячески извинялись за то, что не в силах дать странникам коней. «У нас даже сам цыган Мара не умел угнать», — говорили они с известной гордостью. «Уморить многих уморил, а угнать ни одного не вышло». Китоврас услышал славное имя — Поведал о том, что знаком с цыганом И что Мара впервые с ним, китоврасом, встретившись Чуть не тронулся умом Угонять или не угонять? Зайдет сзади, вроде надо Зайдет спереди Какой же это конь с бородищей-то? Если по дороге цыган вам в руки попадется, советовали знающие люди Так вы его не отпускайте и бейте, пока не откроет главную цыганскую тайну Тому, кто ее узнает, всегда будет удача и достаток. Только упрям этот Мара. «Лишь бы на нас навернулся», — мечтал Жихарь. «Я у него не только тайну, порты последние заберу». На прощание князь Микромир провел их всех по всему Нестграду, расположенному вокруг чистого озера, сводил в храм Бугая, У входа были вкопаны в землю бычьи рога Ростом в пять человеческих ростов Настоящие, те самые А в храме, понизил голос хозяин Сидит знаменитый отшельник и пустынник Самомудра Он из тех, кто на Бугае приехал «Так сколько ему лет?» Ахнул жихрь «До сих пор терпит, сказал князь Да вы сами гляньте Отшельник Самомудра?» Помещался в стенной нише. Темно-коричневая кожа обтягивала острые кости, Глаза были залеплены пылью. В одной руке он держал краюху хлеба И давно, видно, держал. Так что ногти далеко проросли сквозь хлеб. В седых, торчком торчащих волосах Застряли пестрые скорлупки. Кто-то вывел у него прямо на голове птенцов или змеенышей. Ноги у отшельника... Были переплетены не пойми как То да он живой ли? Усомнился Жихарь С опаской склонился к груди отшельника И послушал Слушал долго, шея даже затекла А дождался одного Единственного удара Деда, деда Зашумел богатырь Не время спать, время вставать Конец света проспишь И собирался для верности Хлопнуть отшельника по спине Микромир перехватил руку С ума сошел Всех можешь погубить Ведь во всей подвселенной, если по совести сказать Один только этот гуру самомудрый и существует Остальное же и яф, и праф, и наф Ему только снится А когда проснется Вот тут-то и будет конец света Мы, то есть наши предки Его так на бугае спящим везли Так что пусть еще подремлет Усть, шепотом согласился Жихарь. «Все никак не соберемся замуровать его от греха подальше», – зевнул князь. «Вы много чего не соберетесь», – подумал богатырь. Царь Соломон снял свое кольцо и долго разглядывал сквозь него отшельника, а Китаврас благоговейно опустился на передние ноги. «Вы берегите старичка-то», – покровительственно заметил Жихарь, Желая оставить за собой последнее слово Князь фыркнул и погнал всех из храма на свет «Что это у вас под глазом, сэр брат?» Спросил Яртур. «А что?» — встревожился Жихарь и пощупал в указанном месте «Кто-то...» — принц поискал нужное слово «Кто-то ударил вас, сэр Жихар, и вы стерпели? Этого нельзя так оставить?»